Глава 10. Недавно меня спросили, чей подход лучше – тех, кто принимает решения быстро, почти мгновенно, или тех, кто тянет, раздумывает и колеблется, а потом уже действует. Я ответил, что те, кто спешит, могут ошибиться, те, кто медлит, склонны упускать возможности, имеющие ограничения во времени их исполнения. При этом и одни, и другие – время от времени будут делать правильный выбор и совершать верные действия именно в силу особенностей своего подхода к принятию решений. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Немало искателей имеют привычку торопиться или медлить в действиях. Осознанность, по идее, должна решать проблему привычек и автоматизмов, но в ситуации достаточно быстрого продвижения ее уровень может несколько не соответствовать требованиям момента. Или же искатель, стремящийся к Богу, настолько хочет стремиться, что считает неправильным и недостойным не просить его о постоянном продвижении каждый Божий день. Найти баланс получается не у всех. И самый главный вопрос на стадии, например, следования воли Бога, насколько часто человек должен являть собственную волю, прося Бога об ускорении пути, о новых указаниях и большем служении. Человек никогда не знает планов Бога относительно себя, но он может делать предположения, исходя из опыта предшественников или своих представлений о том, как это было у других. И, конечно, на стадии исследования воли ты поневоле ожидаешь того, что она будет тебе явлена. и Господь поведет тебя дорогами возвышенными и странными. Нормальное, в общем, ожидание, что тут скажешь. На стадии исследования и надо следовать, не так ли? А если следовать нечему, тогда где я нахожусь и кто я? Когда любой мистик начинает рассказывать о своем пути, то по неволе выделяются только моменты действия, смены состояний или значимых переживаний. Не очень интересно говорить о том, как ты просто жил, и ничего особенного с тобой в то время не происходило. И потому слушателям порой начинает казаться, что жизнь мистика состоит из бесконечной череды возвышенных измененных состояний, озарений и получения импульсов воли Бога. На самом деле это не так. В 2004 году я получил всего три импульса воли. Два из них требовали, пусть и не вполне обычного, но однократного действия, а с выполнением третьего пришлось повозиться. В 2005 пришло четыре или пять импульсов. Сейчас уже точно не вспомнить, но поскольку один из них содержал в себе указание начинать обучение людей, то и выполняю я его до сих пор. Работа с людьми породила новые необходимости и поставила передо мной новые задачи. Поэтому немалая доля следующих импульсов воли была прямо связана с их решением. Когда долго следуешь воле Бога, и ее указания приходят достаточно часто, начинаешь ощущать энергию воли как поток. Особенно хорошо он ощущается, если ты должен что-то сказать. и в момент произнесения нужных слов этот поток идет через тебя, придавая словам особую силу воздействия. Потом начинаешь жить в потоке воли почти постоянно, и по аналогии с состоянием пребывания в Боге, можно назвать этот этап стадии исследования пребыванием в его воле. Это не значит, что теперь ты всегда знаешь, как поступить или действуешь безошибочно. Это означает, что ты живешь в ауре высшей энергии, дающей дополнительную силу всем твоим действиям, неважно, были ли они инициированы волей Бога или являются следствием твоих собственных необходимостей и желаний. Ты продолжаешь видеть разницу между своими желаниями и импульсами воли или указаниями, проходящими прямо тебе в ум. и можешь отличить их от своих собственных мыслей. Общий фон потока воли, конечно, все равно действует, и время от времени возникает ощущение, что все твои желания и побуждения тоже диктуются свыше, а значит, как бы исходят от Бога. Очень опасное заблуждение, на котором можно легко загнать себя в весьма сложные ситуации. Трезвость в оценке происходящего следует сохранять на любой стадии пути. Очень сладко бывает решить, что все, что не взбредет тебя в ум, и есть указание к действию прямо и непосредственно от творца. Подобные соблазны существуют в основном только на стадии исследования воли, но от большого ума и желания можно вообразить себя чистым проводником высшей воли и не дойдя до нее. Желание заручившееся поддержкой ума, может творить всякие, приятные для эго и вредные для духовного продвижения внутренние чудеса. Умные люди советуют семь раз отмерить, прежде чем начинать действие. Если не вполне понимаешь, откуда возникло твое побуждение, созерцай его. Созерцай свои ощущения, ищи его возможную причину в своих желаниях, явных и тайных. Если остаются сомнения, помолись о подтверждении указания. Перейти к действию, скорее всего, все равно придется, но важно понимать, что ты делаешь только для себя, а что по указанию свыше. Не стоит вводить в заблуждение ни себя, ни окружающих. Бдительность в отношении своих состояний и осторожность в выводах полезны даже на самых поздних стадиях пути, потому что, продолжая движение, ты всегда сталкиваешься и с новыми ситуациями, и с новыми состояниями. Только остановка гарантирует тебе пребывание в сфере уже изученного и привычного. Ленивые люди, в которых нет исследовательского духа, не способны пройти путь. А тем, кто ищет предельных истин, остановка не нужна. Ленивые ищут быстрого предела, который заключается в достижении комфорта и легком насыщении эго. Настоящие искатели привыкают к бдительности, регулярно входя на новые территории опыта и познания, и в этом движении собственно и заключается главный смысл и содержание пути.